Глава вторая. План Б. «Терц! Двор Фагонзе нашли и проверили!» Донеслось из амулета связи Хоббита, пока я лихорадочно думал, что делать. «Чист! Передай Бангеру, что он слон! Ха-ха-ха!» «Принял, спасибо! Бангеру ничего передавать не буду, потому что его и без того достала ваша осточертевшая шутка!» «Ладно, ладно, слушай!» Ребята снаружи интересуются, а кого взяли-то. Неужели того самого с потенциалом? -а? Нет. хмыкнув, ответил Хоббит. Но точно не скажу. Старшие запретили пока. Не дослушав, я воспользовался моментом и унесся в конец зала, откуда принялся наблюдать за Терцем и утесом? Хоббит докопался до меня, видимо, все же для проформы. Ну, какая угроза из феи первого уровня? тем более он уже обнаружил одну угрозу и расслабился. Поэтому, не найдя меня взглядом, плюнул и присоединился к празднующим товарищам. По залу хлопали вылетающие пробки, вход пошло эльфийское игристое вино. Но кое-кто из превентивов на выходе из зала продолжал всех проверять. Причем даже новичков первого уровня. Всех лишних активно выпроваживали. То же самое, судя по голосам из амулетов связи, происходило не только в здании, но и вокруг него. Утеса к тому времени подвели к стойке регистрации и начали обрабатывать. Я подлетел ближе и, скрывшись от взглядов над массивной люстрой с горящими свечами, описал парням происходящее. А сам попытался прислушаться к тому, что говорит Ярый. «Не дури, парень!» вкрадчиво шептал один из лидеров модуса. «Тебя давно пробили, Тоби Асассер». Вчера исполнилось 16. Живешь, мягко говоря, не в достатке, родители вот-вот потеряют гражданство. Ты хочешь того же для себя? — Не хочу, — помотал головой отёс. — Но я ни хрена не получу, если вы ликвидируете меня. Я всего ничего угрозу развил. С этим особо не поднимешься. Тоби снабычился и вжал голову в плечи, уставившись в пол. — Ещё как поднимешься, Тоби. Ярый похлопал его по плечу. «Просто не сейчас. Постепенно. Мы позаботимся о твоем будущем». тебя задумался. «Или ждал чего-то от меня?» Он держал в руках лист регистрации, но подтверждать не спешил. А писарь его не торопил. «Краулер, маг огня 31 уровня и его группа, бомбовоз, воин 31 уровня, хотят войти в вашу группу. Принять? Отказать?» «Я принял парней и сообщил о произошедшем, надеясь, что втроем мы что-нибудь придумаем». Ответы не заставили себя ждать. 19.48, группа «Краулер». «У меня тоже откат, но бомб может нас всех вытащить. Главное, чтобы вы оказались рядом, иначе глубинка не зацепит». 19.48, группа «Бомбовоз». «Проблема в том, что долбанные топы всех разгоняют, и стража им в этом активно помогает». Мы находимся далеко от мэрии. 19.48. Группа «Утес». Сделайте что-нибудь. Помимо чата группы, замигали вкладки личных сообщений, на которые я сразу ответил. 19.49. Личная «Краулер». «Скиф, выбирайся сам». «Утеса уже не вытащить. Потом поможем ему с прокачкой». 19.49. Личная «Утес». «Скиф, ты рядом? Что мне делать?» 1949. Личная. Скив краулеру. Пока есть шанс, придерживаемся старого плана. Надо его вытаскивать. Да и мне самому вряд ли удастся пройти проверку. Я-то еще тоже внутри. 1949. Группа Скиф Утесу. Я рядом. Все вижу и слышу. Сохраняй спокойствие и тяни время, Тоби. Глубинка пока на откате. Часть зала вокруг утеса с легким гудением накрыла куполом безмолвия чтобы уместить всех заинтересованных лиц, маг, поставивший его, не пожалел маны, и, на мое счастье, под купол угодил и я. И, конечно, мог бы пересидеть здесь, пока превентивы не уйдут, но эта идея мне не понравилась. Наши отношения с утесом были далеки от дружеских, но я обещал помочь. Не столько пугала его угроза сдать меня, сколько невозможность сдержать слово. Яры тем временем продолжал уговаривать Тобиаса, «Сам посуди. Не скажу за других превентивов, но гарантирую от всего Модуса, что мы заочно принимаем твоего будущего перса в клан. А это экипировка, бусты, помощь в прокачке и зарплата». «Что ты с ним возишься?» — пропищал гном-маг 317 уровня Ниулу из Лазурных Драконов. «Ты...» — Ярый глянул на гнома, и тот заткнулся. «Модус уважали» но еще больше уважали и боялись его лидеров. Ярослав Ярый был фактически вторым после руководителя клана — Хинтерлиста. «Тоби, предложение действительно 10 секунд. Потом мы все равно тебя добьем. Только ко всему еще и в реале жизни не дадим. О карьере в Модусе тоже можешь забыть. Не буду хвастаться, но ты должен знать наши возможности». «Это вы наняли тех теханицо, что хотели меня похитить?» Дёрнув головой, перебил его утёс. Колокольчик, вплетённый в его рыжую бороду, печально звякнул. «Мы так грубо не работаем, парень. Это кто-то из тех неудачников, кого здесь нет. Заканчивай регистрацию. Время вышло». Ярый расправил плечи, и доспехи громыхнули. Он обернулся к своим, чтобы что-то сказать, и тогда я решился. Написал утёсу, чтобы тот соглашался на условия, и что все под контролем. Потом, в который раз поблагодарив геймдизайнеров за обилие издвоенных колонн в зале, я опустился на пол за ближайший и вернул себе истинный облик. «Ярый, привет!» — громко сказал я, выходя на всеобщее обозрение. «Помнишь меня?» Превентивы принялись с лязгом доставать оружие, вспыхнули зарождающимися заклинаниями кисти магов. «Ты еще кто такой?» Первым опомнился гном Ниулу. «Новичок, тебе туда!» Он указал на стойке писарей за оцеплением. К счастью, Бангера, чтобы узнать меня, здесь не было. Гном из лазурных драконов выдвинулся навстречу, но яро остановил его, положив руку на плечо, и обратился ко мне. «Напомни, откуда я тебя знаю?» «Юниорская арена. Наша команда победила в финале» а ты сказал, чтобы после выхода из песочницы я связался с тобой. «Я так сказал?» — удивился Ярый. Что ж, логично. Для него это был короткий эпизод почти трёхмесячной давности, после которого я о себе по понятным причинам не напоминал. «Да, кроме тебя там были Глиф из Лазурных и Ягами из Мизаки, ну и ещё кто-то из топов». «Кто-то из топов?» — фыркнул Реймон, человек-паладин 347 уровня. Тот самый, в кого я обращался на пути к писарю. Гоните его в шею, не до него! Ярому это не понравилось, не знаю, какие у него были отношения с Реймоном, да и вообще с Лазурными, топ-кланом азиатского сегмента. Но второе лицо в модусе ответило на перекор: Нет, пусть остается. Он сделал шаг и пожал мне руку. Извини, что сразу не вспомнил, Скиф, будь рядом. «В тебе есть потенциал, но окончательное решение за хинтерлистом. Я устрою вам встречу». И вернулся к утесу, но прежде чем продолжить его прессовать, снова обернулся. «Видел когда-нибудь, как устраняют угрозу? Тебе представляется редкий шанс». Яры глянул на Тобиаса. «Витак, парень, давай-давай, Тоби, не тяни кота за хвост». Я пристроился к группе, прижавшей утеса к стойке. Тот быстро обернулся, чтобы глянуть на меня, и я на мгновение прикрыл глаза. Тяжело вздохнув, Тобиас подтвердил лист регистрации. Слава спящим, он не забыл скрыть принадлежность к пробужденным. Иначе на этом для нас все бы и закончилось. «Добро пожаловать в Дарант, утес!» — невозмутимо произнес писарь. «Следующий!» Из мэрии мы выходили длинной процессией. На площади не прекращался стрек от хлопков, вываливающихся в пространство превентивов. Обычные игроки тоже появлялись, но их тут же отгоняли и выпроваживали с площади. Те, конечно, возмущались, но, получив монету-другую, довольно быстро успокаивались. Превентивам можно было отдать должное. На сглаживание общественного мнения они не скупились. «Ну а что такое для новичка один золотой, я помнил слишком хорошо». Ярый, казалось, совсем обо мне забыл, но увидев, как на меня обратил внимание появившийся Минотавр Глиф, клан Лид Лазурных Драконов, подозвал к себе и посоветовал держаться рядом. Но вот дальше все осложнилось. Так как в черте столицы навредить утесу было невозможно, превентивы заранее спланировали провести обряд изгнания угрозы на нейтральной территории. Ведь в их альянсе состояли не только кланы Содружества, но и кланы враждебной империи темных. Однако точное место обряда держалось в секрете, а портал туда, как я понял из разговоров топов, собирался открывать лично глава модуса Хинтерлист. Королевская стража отцепила площадь перед мэрией. Видимо, учитывая опасность угроз, власти сотрудничали с превентивами, создавая режим максимального благоприятствования. Топы начали призывать летающих маунтов, и один за другим взлетать под облака. Порывы ветра от хлопков, мощных крыльев драконов, гипогрифов и грифонов подняли облако пыли, а от их закладывала уши. Коба, посади парня к себе! вспомнил обо мне Яры и добавил. Скив, ты летишь с ним! Найдется место еще для двоих. Пара парней из моей команды тоже здесь, но их отогнали. Ярый, что-то взвесив в уме, кивнул. «Хорошо, скажи их ники. Я дам указание, чтобы их пропустили. Только пусть поспешат». За появление моих друзей я наблюдал с 10-метровой высоты, сидя позади кобы на его золотом грифоне. Краулеру достался боевой гипогриф, управляемый светловолосой эльфийкой. Бому повезло меньше. Он устроился у хвоста длинного, извивающегося волнами летающего змея из-за чего в полете парня периодически подкидывало. Владелец змея, посмеиваясь, казалось, поощрял Маунта, и то, что бомбовоз, вцепившись в седло зубами и всеми конечностями, не сорвался, ярко иллюстрировало его стремление выжить любой ценой. Зацепить утеса глубинной телепортации в полете никто из нас так и не смог. Слишком длинной вереницей растянулись Маунты. Да и в ущелье, где планировался обряд изгнания, он оказался слишком далеко, закрытый от наших взоров топами. Его, обездвиженного несколькими контролирующими заклинаниями, охраняли три боевые звезды от Модуса, Лазурных Драконов и Экскамьюникадо. К ним примкнули два лидера детей Кратоса. Через минуту после нашего прибытия из порталов посыпались бойцы других членов Альянса, в том числе Нейтралы и Имперцы. Я сразу узнал могучего орка Хорватса, клан Лида Странников. Его клан был сильнейшим среди темных фракций, а сам он отличался такой экстравагантностью в реальном мире, что не сходил со страниц светской хроники. Хорватс, глиф из Лазурных Драконов, полковник из Экскомуникадо и, конечно, глава модуса Хинтерлист, пожалуй, сильнейшие игроки в мире. Соло-приключенец ДК, если к ним и приближался по уровням, то по силе, возможностям и влиянию тягаться с ними не мог. А самым сильным оставался бывший член Модуса, друид-анималист Магвай. Этот игрок, взявший кап устойчивости, объявил, что устал от Диса и решил взять годичный перерыв. Ущелье, куда мы прилетели, находилось относительно недалеко от Даранте. Рядом с одним из полей боя. Солнце уже скрылось за краем ущелья, Но чрезмерное количество иллюминационной магии вокруг позволяло разглядеть все как днем. Формально эти земли принадлежали Содружеству, но это не мешало представителям других фракций здесь появляться. Разумеется, чужаки на любой территории подвергались атакам всех встреченных NPC и, если уровень позволял надеяться на победу, игроков. Глобальное ПВП поощрялась не только тем, что убитый враг с большой вероятностью мог потерять предметы экипировки, Здесь ничего не гарантировали даже сумки со стопроцентной защитой от потери, но и знаками доблести и очками чести. А враждебными для Содружества считались даже нейтралы, не принадлежавшие ни к одной из двух сильнейших в Дисе фракций – Содружеству и Империи. И вот сейчас ущелье набивалось топами Альянса превентивов, в котором насчитывалось 10 кланов. По 4 от Содружества и Империи, 2 от нейтралов. Вокруг мельтешили, сияя аурами и бафами, лучшие из лучших из нескольких миллиардов игроков. Ревели, визжали, рычали, стрекотали их маунты и боевые питомцы. Огромные пауки и богомолы, драконы и ящеры, медведи и шагающие деревья, фениксы и лютоволки, адские гончии, элементали, демоны, суккубы, големы, трахтящие гномьи танки и коптеры. Кто-то призвал бронзового колосса метров в пятнадцать высотой. Ему ответили древом жизни, не уступающим в размерах. Народ отпрянул от гигантов, и нас с Краулером прижали к скале. Бомбовоза отнесло в сторону. Где он живо общался по-китайски с девушкой из лазурных драконов. В трех десятках шагов от меня лидеры Альянса ожесточенно спорили. Что-то шло не так. За счет специфической акустики ущелье слышно и было отлично. «Я требую немедленного из излишних боевых единиц», — орал Хорватс. «И ты это говоришь, приведя сюда всех своих?» — жестко отвечал Хинтрлист, и миниатюрный гном. Эрон произносил раскатисто, и это выдавало в нем русские корни. «Где логика? У нас говорят в таких случаях, что на варе шапка горит». «Темные точно что-то замышляют», — заявил Глиф. «И нейтралы с ними заодно». Полковник, могучий Голиаф, неслышно отдал несколько команд своим офицерам. Через пару секунд открылся очередной портал, из которого посыпались эксы, не меньше десятка звезд. Видя это, активизировались остальные. За несколько минут в ущелье концентрация топов на квадратный метр стала рекордной за всю историю дисгардиума. «Да, Хорватс, союзники правы», — тихо сказал Ярый но его услышал и я, и остальные. Более того, когда он замолчал, все умолкли. Мы охраняли угрозу, и потому привели с собой больше звезд, чем оговаривалось. Но наши люди должны были покинуть ущелье сразу по прибытии. Он продолжал что-то говорить, но меня отвлек знакомый голос, и от него бросило в пот. «Серд, смотри, кого я нашел!» Протрубил Лофер Бангер, пробиваясь ко мне. «А я думаю, куда он мог пропасть?» Поморщившись, Хинтерлист щелкнул пальцами и всех лидеров накрыл купол неизвестной мне природы. «Отвлеки его!» — шепнул я Краулеру, взглядом указав на Бангера. «Они хотели меня проверить, но я ускользнул. Мне предстояло преодолеть тридцать шагов, чтобы утес попал в радиус захвата глубинкой, и я начал протискиваться к нему». Бомбовоз писал, что все прибывающие бойцы превентивов обвешиваются бафами и формируются в боевые порядки. Причем не по фракциям, а по кланам. Надвигалась гроза. Под куполом напряжение тоже росло. Яры с хинтралистом стояли спиной к спине. Глиф что-то им высказывал, а клан лиды нейтралов шептали с хорватцем и главами других темных кланов. Такая же возня происходила вокруг утёса. Там пятерка модусов сомкнула ряды с драконами, эксами и детьми, обороняя угрозу от остальных. «Если начинать, то самое время», — написал я в группу. «Пробиваемся к утесу, и у кого получится, тот и уходит с ним». Атмосфера взаимного недоверия накалилась до предела. Повсюду раздавались крики взаимных обвинений, и сгодился бы любой повод, чтобы все взорвалось. И таковой нашелся. «Скиф, стоять!» Проревел где-то сзади бангер. Не знаю, что послужило спусковым крючком, но думаю, что его атака, не блещущий интеллектом лофер, бросил мне вслед магическую болу, чем высек ту самую искру, из которой возгорелось пламя самой, наверное, бешеной мясорубки за всю историю дисгардиума. Мои ноги спутало чарами, но контроль тут же был снят освобождением. Я рванул вперед и, изменив голос, взревел басом. «Нас предали!» Уловка сработала. Рядовые бойцы позади меня укутывались в защитные ауры и магические щиты. Отовсюду слышались хлопки вскрываемых флаконов с боевыми эликсирами. Шипели пламенеющие клинки и трещали разрядами боевые посохи. Меня обволокло огненной пеленой. Краулер бросил огненный щит. Как же я пожалел в этот момент, что не только не успел сдать квест и получить награды бегемота, но и не активировал кристалл, поднятый с устраненной угрозы Большого По. Что бы там ни выпало, оно бы мне сейчас не помешало. Я призвал Пэта, болотного иглокола Игги, и приказал держаться рядом. Вообще, атака Бангера сыграла нам на руку. Характеристики всех членов группы взлетели, став в 17 раз выше. Не стал исключением и питомец. Подобное я уже пережил при прорыве Чемного Мора, когда вместе с Утесом, Инфектом и Тиссой зачищал от нежити улицы Тристада, потому не удивился, когда вырос, стал мощнее, раздался в плечах и ощутил, сколько во мне бурлит энергии. Не ввязываясь в драку, я продолжал пробираться к Утесу, пока не уткнулся в непроницаемую пелену купола. Расстояние до Соклановца было все еще слишком большим, Судя по миникарте, Краулер с бомбовозом находились далеко позади. На мое короткое «Как ты?» Соклановец ничего не ответил. Возможно, ему залепили уста печатью молчания. Тем временем под куполом, жестами успокаивая союзников, что-то кричал хинтерлист. Со спины его прикрывал Ярый, с боков — Глиф и Полковник. Двое детей Кратоса жались к стенке купола. Лидеры этого сильного клана славились совсем не боевыми талантами. Видимо, уговоры Хинтерлиста не подействовали. Хорват что-то выкрикнул, и купол заполонило облако жёлтого дыма. В его клубах замелькали огни и молнии, а через несколько секунд магический свод Хинтерлиста с хрустальным звоном лопнул, разлетаясь едва видимыми стеклянными брызгами и ранее окружающих. Мне тоже прилично досталось. Острые осколки вонзились в грудь и плечи. Пришлось выдирать их оттуда, разрывая плоть. План Б! Заорал в амулет связи Ярый, и его голос разнесся по всему ущелью. План Б. Хинтролист Мак Иллюзий создал 10 своих копий, оставил их помогать. А сам блинкнулся на небольшую скалу над нами и там, зловеще осклабившись, поднял руку. В кулаке он сжимал черный свиток. Началась всеобщая драка, но цель была одна утес. Неподвижный, не подававший признаков жизни даже в чате. Убить и ликвидировать его как угрозу устремились все присутствующие. И плевать уже было и на альянс, и на руководство клана. Победителей не судят. Земля под ногами ходила ходуном, превращаясь в трясину. Из скалистой поверхности лезли ядовитые хищные растения. Воздух то обжигал морозом, то плавил броню. Сдирая куски экипировки и плоти, Рвали пространство ультразвуковые вопли, призванной банши. В нескольких метрах от меня опустилась нога чудовищного колосса и раздавила сразу несколько игроков. Вьющиеся ветви древа жизни душили всех, до кого дотягивались. Несколько видов тумана разъедали мне нос, глотку и легкие, и держался я только за счет таланта утеса. Количество дебафов угрожающе росло, но мне оставалось преодолеть лишь несколько метров. В бешенстве от предательства каждый выкладывался по полной, не разбирая своих и чужих. Десятками и сотнями рвались дорогие свитки и тратилось оружие последнего шанса. Никто не берег ультимативных способностей. Топы гибли, стремясь унести с собой хоть кого-то. Гномьи танки разрядили пушки в толпу. Один из снарядов влетел в сутолоку вокруг утеса, и народа там сразу поубавилось. На самого Тоби кто-то подвесил пузырь неуязвимости, и это спасло ему жизнь. К тому времени светлые совместно с иллюзорными копиями хинтерлиста расчистили пространство вокруг утеса и от темных, и от нейтралов, а потом принялись друг за друга. Ярый рывком врезался в спину бывшего союзника из детей Кратоса. Взмахом двуручного меча рассек еще кого-то на части и накрыл собой тело утеса. Стоявший рядом маг открыл портал. Его синяя структура с зелеными искрящимися прожилками, хлюпнув, приняла в себя Ярова, Утеса и последнего оставшегося на ногах бойца Модуса. Маг, открывший портал, войти не успел, пораженный станом возникшего за его спиной Роги, и взорвался кровавыми брызгами. Хинтерлист, убедившись, что его ребята ушли с угрозой, бросил напоследок в толпу парочку убийственных заклинаний, бьющих по площади. Но куда страшнее было другое. «Армагеддон!» — прокричал клан Литмодуса. Черный свиток в его руке рассыпался в копоти пыль, а сам он исчез из скалы. Небо озарилось слепящим светом, нарастающий гул падающего метеора выворачивал мозги и рвал барабанные перепонки. Я включил каменную кожу и рванул к порталу. Бомбовоза сначала накрыла рыхлыми ржавыми хлопьями, чего-то ядовитого и массового. Не помогла ни повышенная защита, ни легендарное кольцо, потому что следом на парня опустилась нога колосса. Усиление утеса исчезло, как только Тоби унесли в портал. Вид мерцающего входа сместился наверх, а я вдруг полетел лицом вниз. Чья-то секира подрубила мне ноги, срезав жизнь до нескольких процентов и оставив эффект кровотечения. Слыша, как в ушах гулка пульсирует кровь, я полз к порталу. Держался только за счет запредельной устойчивости. Не знаю, на что надеялся. Слишком привык обходиться проклятием нежити, а потому никаких лечебных эликсиров при себе не имел. Да и места, куда их сложить, тоже. До портала оставалось проползти пару метров. Я знал, что умру. Не представлял, правда, где воскресну. В Даранте я не привязался. Как-то не до того было а в 300 от меня вряд ли вернут. Связки в горле сожгло кислотой. Терять время на чат я не мог, а потому просто надеялся, что это не подведет. Тщетно. Краулер, зацепленный чьим-то заклинанием, не успел выйти из зоны поражения. А уже там на него бросили страх, и парень под действием эффекта контроля побежал в противоположную от портала сторону. Через пару мгновений его аватар в интерфейсе группы в последний раз вспыхнул красным. Накрылся черепом и посерел. Сбоку мелькнула чья-то нога, и я судорожно за нее схватился. Ее владелец по инерции протащил меня вперед и чуть в сторону, пока не осознал, что к нему кто-то прицепился. В мой подбородок врезался тяжелый металлический носок сапога, выбивая последние проценты. За доли секунды до этого я активировал жуткий вой. Тот не сработал из-за разницы в уровнях, и тогда я натравил на атакующего Игги. Призванный армагеддоном хинтерлистом Метеор врезался в центр ущелья. Обесцветились краски, силуэты залило слепящим светом ядерного взрыва. Меня оторвало от земли, обдало жаром и на бешеной скорости вбило в закрывающийся портал.